Глава 21. На пороге. Я очнулся от шума какой-то возни и криков. Разлепив глаза, увидел улепётывающего и мерзко хихикающего гоблина. За ним гнались бегун, синица и бабник. На лицах наёмников была написана решимость, а в глазах читалась смерть. Они явно пытались действовать тише, чтобы никого не разбудить, но у них это не получалось. К тому же гоблин оказался очень уж вертлявый. Он то и дело подпускал наёмников ближе, а потом и лее пробегал у кого-то из них между ног, успев при этом пнуть в лодыжку, или оббегал со спины и отвешёл пинка подзад. И каждый раз умудрялся среагировать в последний момент и увернувшись, убежать. Вам не схватить меня, людишки простушки, вы еле шевелитесь, прямо как хрюшки. Гоблин снова разразился хихиканьем. Я увидел, что Алеф тоже проснулся и наблюдает за этим бардаком. Сначала на его лице застыло выражение тревоги, но потом он расслабился. Что происходит, парни? Решил я вмешаться. На меня никто не обратил внимания, тогда я поднялся на ноги и рявкнул. Оно ну, встали на месте. Наёмники застыли, и в этот момент гоблин подбежал к синице и изо всех сил пнул его в голень. Здоровяк зашипел от боли, а гоблин с гиканьем унёсся к краю комнаты, а потом и вовсе скрылся в тоннеле. Что случилось? Вам же говорили не трогать его. Сатир начал бегун. Он явно был зол. Он полчаса рассказывал о том, как они жрали ту женщину. Ещё и в стихах, гад, простонал синица, потирая ушибленную ногу. Я мало что понял, но даже меня пронесло. И смех его этот из коридора снова донеслось хихиканье. Ну, тварь. Бавник, а у тебя какие мотивы? спросил я, взглянув на друга. А что я? посмотрел он на меня с недоумением. Я гоблинов ненавижу. Он орать начал чего-то, а у меня башка так трещит. Ясно всё с вами. Я оглядел остальных членов отряда и по привычке пересчитал по головам. Все остальные были на месте и мирно посапывали. Бегун, сколько времени? взглянув на свои часы, он ответил: "5 утра". Парни, ну чего вы устроили? Так, а почему вообще на часах вы? молчун сожмотом, ведь оставались. Мы проспорили, ответил Бегун. Чего? Это ещё что за новости? Ну, мы иставили на срок, сколько придётся ждать и будем ли биться с гоблинами. Так всё, не хочу ничего знать, на всякий случай вставил Бабник. Я просто опростолса. Выспался, знаете ли, потёр он голову. Я потянулся и зевнул, сна ни в одном глазу, ещё раз оглядел ребят. Пускай поспят ещё. Завтра, похоже, будет тяжёлый день. Из вас кто-нибудь спать хочет, спросил я у Синицы и Бегуна. Они переглянулись и в один голос заявили: "Мы в норме". "Хорошо, тогда я с вами и посижу". "Хорошо, тогда я с вами и посижу", пробормотал я. По лицам ребят я понял, что они не очень этому довольны. В этот момент из тоннеля выглянула кривая голова го블ина с надетой перевёр шапкой. Он снова заржал, от чего Синица вздрогнул. Обигун в мгновение ока выскочил лук и выстрелил, на звук даже не целясь. Стрела унеслась в темноту, сбив с гоблина шапку. Пернатый тут же спрятался, мерзкая улыбка мгновенно сползла с его лица. Алеф понаблюдал ещё секунду, а затем снова улёгся спать. Ну и хорошо. Мы уселись кругом вокруг недымного костёрка, собранного из всего подряд. горели и веточки, и куски мха, и ещё какой-то мусор. Наверное, долго собирали. Не знаю, как долго он горел, но судя по запасам топлива, скорее всего, этот очаг совсем краткосрочный. Тем временем я заметил, что гоблин снова высунул морду и молча наблюдает за нами. Наверное, замышляет какую-нибудь пакость. В этот миг я почувствовал, как мимо меня что-то пробежало. Я увидел дымный след и через секунду на зазевавшегося гоблина напал паук. Следом из тоннеля раздался дикий визг зеленокожего. Видимо, он даже членистоногого достал. Ребята переглянулись между собой. Не переживайте, усмехнулся я, думаю, о гоблине теперь побеспокоиться. Его господин олив пошёл бить, усмехнулся Бегун. Возня и постанование из тоннеля раздавались довольно долго. Я даже стал переживать за нашего проводника. Хотя кого я обманываю, чтобы там с ним не делал паук так гоблину и надо. Вы когда-нибудь думали, зачем мы здесь вообще, спросил я Синицы. Нам за это платят, усмехнулся Бегун. Я не про эту пещеру, да и не про миссию, махнул рукой Горбаносый. Мы ведь все сюда когда-то попали. Вот зачем? Кому это было нужно? А в прошлой жизни ты зачем появился? усмехнулся Бавник. Там ведь тоже не было великого замысла. Мы просто жили. Нет, ну там ведь была семья, предки, все к чему-то стремились, даже обычные люди. А здесь такое событие, попал в другой мир, а получается, что просто так, без цели. Вот ума не приложу, зачем. Я не заморачиваюсь, ответил Бегун. Я в прошлой жизни звёзд с неба не хватал, а здесь вот неплохой стрелок, воин. Я не хочу знать зачем, но это сделало меня лучше. То есть, если бы у тебя был тогда выбор, ты бы отправился в Энерию, уточнил с улыбкой Бабник. шутишь, да ни за что. Там у меня была стабильная зона комфорта. Пускай я был паразитом на теле общества, зато ни о чём не парился. А здесь приходится шевелиться, вот встревать во всякие приключения, да и постоянная драма. Не для меня это. Я за 8 лет потерял больше 20 товарищей. Лучше бы я дальше в видеоигры гонял. А я вот каждое задание жду, продолжил синица. Каждый раз думаю: вот сейчас произойдёт то самое, зачем я сюда попал. И знаете, мне кажется, именно это задание то самое. Ну, дело всей жизни. Вот увидите. Я здесь 14 лет авторитетно заявил бабник. И вот что я тебе скажу. Что в том мире, что в этом весь смысл в женщинах и только в них. Ну, ещё чуточку в хорошем алкоголе. Все выдумывают что-то, ищут пресловутый смысл жизни, а он в том, чтобы просто жить. Только именно жить и кайфовать, а не сидеть где-нибудь. Я в прошлом немало поколесил. По Европе путешествовал, каждый раз новые страны, обычаи, языки. В общем, когда в Венерию попал, удивился, конечно, но в расплох меня не застали. Слушая бабника, я ухмыльнулся. Он и правда в каждой захолудой деревушке найдёт местную красотку, даже если она далеко не красавица, выпивку и за частую приключения в довесок. Неужто ты ждёшь какого-то чуда, спросил вдруг Бегун у Сеницы. Ну там принцессу, королевство, сокровища, Нет, протянул Горбанов, и просто этот мир, он совсем другой. Вроде и люди те же, а всё по-другому. Хочется принадлежать чему-то большему, чем кучка никому не нужных наёмников, а не получается. Всё поделено между такой аристократией, что в их ряды не вольёшься. Да и отличаемся мы одна продолжительной жизни, чего стоит. Мы, получается, совсем как проходимцы какие-то. Появляемся из ниоткуда, пытаемся урвать свой кусок. А учитывая, что живём меньше и быстрее, чем местные, те на нас как на чумных смотрят. Вот и получается, что у нас даже шансов нет стать здесь своими. Нас в этот мир кто-то поместил, чтобы мы были ненужными. Так что ли получается? Что-то здесь не сходится. Ну а ты что думаешь, посмотрел на меня бабник? Ты ведь больше всех из нас местные дороги топчешь. Этот вопрос почему-то застал меня врасплох. Я слушал их разговор, но сам не спешил в нём участвовать. Нет, я, конечно, задумывался о великом замысле и всём таком, но ни к чему конкретному не пришёл. Местные ведь и правда слишком размеренные для нас, а я, наверное, от природы был флегматичен. Наверное, этим я и покорил Галею. Шучу, конечно, но в каждой шутке только доля шутки. Я перестал ждать чего-то, подумав немного, начал я хотел уже начать просто жить, я кивнул Бавнику. А вот не вышло. Но и в нашем прошлом мире встречались люди, чья жизнь была гораздо бессмысленнее, чем у любого из нас. Я замолчал, погрузившись в свои мысли, но ребята, видимо, ожидая продолжения, не переставали на меня смотреть. Галея, ну, моя невеста, мне как-то сказала: "Нет ничего более бессмысленного, чем великая Ну там великий поиск великого смысла, строительство великой империи и всё такое прочее. Нужно просто жить, делать что-то, конечно же, и радоваться моменту, потому что всё великое распадается очень быстро. Как я понял, такой философии придерживаются все местные, ну, искрестьяне. Хотя их можно понять, живут-то они долго, дольше нас в три раза. Меня вот, знаете, что поражает? Что, спросил Бегун. Остальные наёмники с интересом ждали, что я скажу. У меня на земле была дача. Ну, это такой загородный дом с садом. И там росли яблони, которые сажали мои дедушка с бабушкой. Я помню, когда маленький был, дед рассказывал о том, какое это великое дело сажать деревья, которые будут расти и плодоносить ещё много лет после твоей смерти. Некоторые деревья, конечно, болели, какие-то умирали, но не суть. Основная часть сада и правда пережила моих стариков. А здесь яблони умирают раньше тех, кто их посадил. Парой местный успевает пережить ни одно поколение этих грёбаных яблонь. Я усмехнулся. Вот когда до меня это дошло, тогда тот бред, что несла Агалея, заиграл новыми красками. И что, ничего не делать, спросил недоумённо синица. Если всё бессмысленно, просто прозебать? Я усмехнулся. Надо делать. Всё нужно делать, только без напряга. Ты вот говоришь, что ищешь смысл, а он всё это время лежит на самом видном месте. Я думаю, нет и не будет великого смысла и великой цели не будет. Весь смысл в том, чтобы просто жить. И этот процесс поистине велик. Чем больше ты наслаждаешься своей жизнью и тем, что в ней происходит, тем ближе ты и к великому смыслу. Если кратко, ума заключение Бабника очень даже похож на истину. Е, даёшь рок-н-ролл. Бабник ухмыльнувшись, отсалютовал мне. Осиницы и бегун глядели на меня едва не раскрыв рты. Короче, нужно жить, парни. А если не живёшь, то и смысла у такой жизни нет. В общем, трахайтесь, бухайте, веселитесь и меньше забивайте голову чепухой. За разговорами я потерял ощущение времени. Даже близко не представлял, сколько мы так просидели. Нас прервал появившийся из тоннеля гоблин. Он был весь искусан. На его руках и ушах висели обрывки ей паутины. Я готов вас сопровождать, пробормотал зеленокожий. готов сотрудничать и вести себя хорошо. Только он ойкнул, будто его кто-то ущипнул. Без всяких условий готов. Ого, даже стихами говорить перестал, усмехнулся бабник. Давно бы так. Бегун поднялся и хотел было подойти к карлику, но тот встал на изготовку и оскалился. Но защищаться всё равно буду, и не друзьями, ясно. А ну сядь туда, где сидел, пока я здесь стою. Чего возмутился Бегун, доставая стрелу? Всё-всё, я это по привычке. Очевидно невидимый паук всё ещё был рядом с гоблином, то и дело его покусывая. Не стой там, где стоишь, человечек. Близко подходить запрещаю. А я пока здесь постою. Он показал Бегуну язык. Бегун, не трогай этого, сказал я. Наши взгляды пересеклись, и я отрицательно качнул головой, мол, лучше не лезь. Бегун вернулся на своё место. Мы так и продолжили сидеть, попеременно поглядывая на настоящего на вытяжку го블лина, и что паук с ним сделал, хотя мне абсолютно наплевать. Примерно через час мы принялись будить остальных. Пора было собираться и продолжать путь. Гоблин к слову так и стоял и, казалось, даже не двигался, только косился на нас недобрым взглядом. Серьёзно ему, похоже, досталось. Мы наскоро позавтракали вяленым мясом, после чего гоблин начал покашливать, привлекая наше внимание. Убедившись, что все смотрят на него, он ещё раз откашлялся и, сделав важный вид, глубоким баритоном продикламировал: "Хватит как псам спать у порога. Господин уже ждёт. Продолжайте дорогу". На лицах всех наёмников застыло одинаковое выражение ненависти к карлику. Я же смысл его слов пропустил мимо ушей. Одно раздражало опять он со своими стихами. В общем, давайте шевелите задницами, добавил гоблин с скрипучим голосом без всякой рифмы. Будто мысли мои прочитал. А то ждёт он вас, не ждёт. Какая к чёрту разница? Покряхтев, он направился в тот самый тоннель, где его мучил паук. Давайте уже, помахал он рукой, а то еле шевелитесь. В следующий миг гоблин, ойкнув, юркнул в тоннель. А там, где он только что стоял, мелькнула отправленная бабником стрела. Наёмники дружно заржали. Ну что, вы готовы поравнялся со мной, Алеф? Знать бы ещё к чему, хмыкнул я. Вы-то готовы? С одной стороны, ни к чему не готов, улыбнулся он. С другой в расплох меня так просто не застать. А парень, не правда ли, за эти дни сильно изменился. Растёт и мужает прямо на глазах. Видимо, испытание на нём так отразилось. Интересно, и изменился ли как-то я?